Глава 16. «Здравствуйте, меня зовут Стен Маковский», — представился доктор, — «а это мои партнеры. Я звонил вам. Мне нужна команда для космического корабля, направляющегося в рискованный полет». На входных воротах тюрьмы было маленькое окно. В него просунулась голова женщины, похожей на белку, с короткими, вздыбившимися волосами. Она набрала его имя на компьютере. «Из какой вы компании?» «Из Сенегардовской летной корпорации», — сообщил Стэн и показал удостоверение. Задолго до того, как начались неприятности, и Стэн решил купить «Доломит», он приобрел контрольный пакет акций Сенегарда, космической холдинговой компании, и настоящим владельцем корабля являлась компания, а не Стен. Он не переоформил покупку на свое имя поскольку полагал, что ему не придется отвечать, если и с кораблем что-то случится. «Вы найдете мое имя в списке», — продолжал Маковский. Он надеялся, что правительство не успело объявить его вне закона и стереть из компьютера. Это была бы катастрофа. Джулия уверяла, что правительство никогда ничего не успевает делать вовремя. Но оно работало неэффективно не по своей вине. Не хватало ни времени, ни людей, чтобы отмечать все преступления, аресты и продажи, так как количество беспорядков в стране за последнее время сильно выросло. Возможно, официальные бумаги из Сенегардовской лётной компании ещё не дошли. Охранница проверила информацию Стэна по компьютеру. «Да, ваше имя есть в списке, проходите». Она нажала на кнопку и тяжелая металлическая дверь, ведущая в тюрьму, с жужжанием открылась. — Ну что ж, пока все не так уж плохо, — прошептала Джулия. Стэн в сопровождении Джулии и хобана прошел в длинный ярко освещенный коридор. — Я не думал, что у нас возникнут сложности с тем, как войти сюда, — произнес Стэн. — Меня больше волнует, как мы отсюда выберемся. — Ты слишком беспокоишься, — заметила мисс Лишь. «Не так ли, капитан?» «Он не о том беспокоится», — высказался Хобан. «А что будет, если меня кто-то узнает?» «Но ведь вы не девушка с рекламного плаката», — сказала Джулия. «Думаю, вам не стоит переживать по этому поводу». Их шаги глухим эхом отзывались в коридоре, пока они не добрались до центра новобранцев. Дверь в конце коридора с гудением открылась перед ними. За ней находился большой офис меблированный металлическими столами и стульями. Стражница села за самый большой стол, на котором стоял компьютер. «Устраивайтесь, доктор Маковский», — предложила она. «Все добровольцы находятся в особом помещении. Их двадцать, как вы и просили. Все правильно?» «Да», — подтвердил Стэн. «Я хочу представить вам мисс Лишь, моего ассистента, и Томаса Хобана, капитана моего корабля». Он займется отбором команды. Как вы знаете, продолжала женщина, мы отобрали вам 20 лучших мужчин из списка альфа. Вы можете отклонить любую кандидатуру, не объясняя причину. Если вы готовы, я пошлю за ними. Стен кивнул. Охранница нажала кнопку. В сплошной стене медленно открылась панель. Послышался топот и заключенные по одному маршем зашли в комнату. Выполняя приказ стражи, они выстроились в ряд, остановились и повернулись лицом к стену и его спутникам. Капитан Хобан подошел к ним. Он ходил вдоль колонны, вглядываясь в лица осужденных. Проходя мимо одного из них, он замедлил шаг, остановился и пристально посмотрел на него. Перед ним стоял рыжий барсук, прямо глядевший ему в глаза. Хобан спросил у него, «Я вас знаю, мы когда-нибудь встречались?» «Не думаю, сэр», — ответил барсук, «хотя, конечно, у меня дырявая память». Капитан все еще разглядывал его. Рыжий заговорил, «Я хороший космонавт, сэр, и очень хочу реабилитироваться». Хобан поджал губы, нахмурился и отвернулся. «Что-то не так, сэр?» – поинтересовался Стэн. «Нет, все в порядке», – заверил его капитан. «Эти люди подходят вам?» «Да, выглядят они неплохо». Стэн заметил, что-то беспокоит Хобана, но теперь было не время задавать вопросы. «Может», – подумал он, – «капитан просто нервничает?» Маковский повернулся к охраннице. «Мне подходят все». Я вышлю деньги, чтобы их доставили на корабль. Это мы уладим, пообещала стражница. А как называется ваш корабль? Доломит, сказал Стен и замолчал. Женщина склонилась над компьютером. Простите, как вы пишете его название? Стен почувствовал, что все будет в порядке. Глава 17. Заключенных отвезли в сооружение 12. «Откуда их должны были переправить на Доломит и их новую космическую тюрьму?» Хобан подумал, «Черт побери, я уверен, что где-то видел этого мужчину, и он знает, кто я. Тогда почему же я взял его? Потому что прочитал в его взгляде, что если не возьму, то он выдаст меня? И это не плод моей фантазии, ведь я знаю, на что способны такие ублюдки». Этого я и опасался. Неожиданно капитан осознал, что ему расхотелось лететь со стеном. Некоторые люди, не понимавшие его, сочли бы, что он сошел с ума. Томас был очень рад, что ему дали шанс вернуть себе доброе имя, снова достичь высот и доказать себе, что он победитель. Но с другой стороны, он считал себя неудачником, довольствующимся лишь тем, чтобы лежать где-нибудь в уютной дыре. Едва ли можно было принять Джерси за уютное место. Но он считал его именно таким, ведь как-никак у него всегда находилась еда и крыша над головой. И лучше всего было то, что никто от него ничего не ждал. Можно было расслабиться, выпить пару порций, а может, гораздо больше. Он знал, что должен чувствовать себя совсем не так. Казалось, появился второй Хоббан и пытается переубедить его. Капитан напомнил себе все лучшее, ожидавшее его впереди. Скоро он снова будет пилотировать свой корабль, а ведь это лучший выход. Но хотелось ему чего-то другого. Капитан Томас Хоббан был уверен, что ему придется столкнуться с намного более серьезными неприятностями, чем те, о которых говорил Стэн. Ведь можно сражаться с убийцей, но как убежать от мыслей о самоубийстве? Глава 18 Был только один способ проникнуть на борт Доломита, не предъявляя пропуска и не подвергаясь компьютерной проверке. Джулия предложила им пройти на корабль в составе туристической группы. Они подождали несколько часов. Чтобы властей хватило времени на доставку заключенных на место их дальнейшей работы. Потом Стен, Джулия и Хобан прибыли на терминал вокзала Стейтен Айленд. Экзотические вечеринки на борту космических кораблей приносили их владельцам приличный доход. К месту стоянки корабля на околоземную орбиту гостей доставляли в специальной шхуне посещение космических кораблей. Стало модным развлечением. Так в давние времена люди ездили в морской порт Нью-Йорка, чтобы посетить военные суда. Космические корабли были все еще в новинку для большинства людей, и они с удовольствием платили, чтобы осмотреть их. Смешавшись с остальными посетителями, маленькая компания без хлопот зашла на борт, и вскоре шхуна поднялась на Джерси. Джулия, глядя в видоискатель, решила, что земля напоминает вращающийся бело-голубой баскетбольный мяч. Пассажиры ели хот-доги и болтали, а в это время прогулочный корабль вышел на орбиту Доломита и произвел с ним стыковку. Хобан со Стэном и Джулией вступили на борт Доломита вместе с группой, в которой было еще восемь человек. Это была лишь малая часть людей, ежедневно поднимающихся из космического порта Стейтен-Айленд. Их сопровождал гид. Он разглагольствовал о босевой нагрузке, о диасинхронных, прерывающихся импеллерах и стандартных измерениях электроемкости. «Ребята, сюда!» — позвал он. Гид был крупный мужчиной с седой шевелюрой в белом жилете, с узором в бледно-лиловый горошек и малиновом блейзере. Если вы пройдете прямо, то найдете буфет с напитками и сувенирную лавку. Там продаются вещи с корабельной символикой, и таких вещей вы не найдете ни в одном магазине в городе. В том же направлении находится и холл, где выставлены диорамные изображения различных планет. Там есть даже закусочная, где вы сможете отведать деликатесы из земли, «Из других миров. Прошу сюда!» Гид прервался, заметив, что происходит что-то необычное. «Простите!» — обратился он к двум мужчинам и женщине, которые отделились от группы и пошли в противоположную сторону, к двери с надписью на пяти языках. Вход запрещен всем, кроме личного состава. «Вы обращаетесь к нам?» — поинтересовался один из мужчин. Он был невысокий, полный и носил очки. Прекрасной стройной женщине, стоявшей рядом с ним, очень шли замечательные каштановые волосы. Ее не портил даже мертвенно-бледный шрам на щеке. Другой мужчина, выглядевший несколько старше, казалось, очень удивился. — Да, к вам, — подтвердил гид. — Разве вы не видите надписи на двери? — Конечно, видим но к нам она имеет самое непосредственное отношение. Вы хотите сказать, что принадлежите к личному составу? — О, нет, — ответил Стэн, — я новый владелец. — Это невозможно, мне бы об этом сообщили. — Я только что сообщил вам об этом, лично. Стэн двинулся к двери. Гид пошел за ним, но резко остановился, так как почувствовал на предплечье чью-то руку. Молодая женщина обладала стальной хваткой. «Мадам, уберите руку!» — попросил гид, пытаясь обратить все в шутку, так как вся группа наблюдала за ними. «С удовольствием, если ты не будешь мешать новому хозяину!» «Пусть докажет, что он новый хозяин!» — возразил гид. Джулия пожала плечами. «А тебе разве не все равно? У тебя же свои обязанности!» «Ты продаешь билеты и хот-доги, и у тебя все окей!» Мужчина задумался. Он не хотел неприятностей. Ему казалось, что жизнь и так сложна, и ему не нужны были заморочки с теми, кто, возможно, что-то затевает. «Похоже, женщина права. Какое ему дело?» «Делайте, что хотите!» — произнес он и пошел назад, когда Джулия отпустила его. Стен с шумом распахнул дверь в служебный отсек. Тут же зазвучал сигнал тревоги. На дверью замигали лампочки и прибежали два охранника в коричневой униформе с карабинами наперевес. — Что происходит? спросил один из них. Эй, вы! Убирайтесь отсюда! Здесь запрещено находиться посторонним. Мы не посторонние, заявил Стен. Я новый хозяин, а это мои партнеры. — Будьте добры, проводите нас к старшему офицеру. — Обирайтесь, или я стреляю, — предупредил охранник. — Это оружие моментального паралитического действия, и компания не отвечает за разбитые губы и ранения тех, кто не подчинился приказу личного состава. В разговор вступила Джулия. Не стоит играть с огнем. Ее тело напряглось. Казалось, она готова броситься на охранников. Охранники слегка растерялись, ситуация была не настолько серьезной, чтобы применять оружие. А с другой стороны, что затевали непрошенные гости, ведь должны же они знать, что нарываются на серьезные неприятности. В этот момент появился высокий мужчина в офицерской форме. «Что здесь происходит?» — спросил он. Старший охранник доложил, «Эти люди пытались войти, мистер Гилл!»